Глава 4. Тайны госпожи Гвиндалин. Трактир "Кислые щи", заведение с особой репутацией, одно из немногих в столице, где люди вроде Рэя могли чувствовать себя вне досягаемости для закона. Городская стража заглядывала сюда крайне редко, и в основном только за тем, чтобы получить приличную взятку от владельца. Трактир Он располагался в так называемом нижнем районе города, где жили преимущественно бедняки и представители не самых престижных профессий. По вечерам в этом небольшом помещении собирался весьма разномастный народ: воры, убийцы, шлюхи, торговцы фитумом, бродячие артисты. Сейчас же в дневное время кабак был практически пуст. За исключением небольшой компании уже изрядно выпивших с утра наёмников и одинокого пожилого мужчины с короткой седой бородой. Судя по загару, обветренному морщинистому лицу и кожаной шляпе треуголки, старик был либо капитаном рыболовецкого судна, либо контрабандистом. Интересно, что он забыл так далеко от порта? Никто из людей не был Раю знаком. Поэтому он сразу прошёл к стойке, за которой румянощёкий хозяин заведения бодро разливал по кружкам пенное пиво. Увидев гостя, он расплылся в широкой приветственной улыбке. Но ну, надо же, кто вернулся, живёхонький и всё ещё свободный, как воробышек. Тебе, как обычно? Нет, отмахнулся Рай. Обойдусь пока чаем. И надеюсь, у тебя найдётся, что пожевать. Суп будет готов минут через 10. Пока ждём. Расскажешь, где был, чего делал? И там и сам по большей части бегал от мумий и голодных медведей. В общем, ничего особо интересного. Лучше ты мне расскажи, что нового в городе. Я только вчера прибыл, ещё не успел ни с кем толком пообщаться. Все ли кочки целы? Все ли кошки живы? При этих словах трактирщик улыбнулся ещё шире. С кошками в талике была связана целая легенда. Дело в том, что их в городе фактически не было. Возможно, причиной тому послужили расплодившиеся огромные крысы, вылезавшие из канализации по ночам, либо их сморила какая-то неизвестная кошачья болезнь. Как бы там ни было, уже на протяжении многих лет все пушистики А смелившиеся объявиться на улицах вскоре бесследно исчезали. Кошек не видел, весело сказал хозяин и понизив голос, наклонился ближе к краю. Но вот пара котчиков увы затанули. Одну в подвале крепкого орешка накрыли сразу после твоего отъезда. Вторую обнаружили не так давно под западным мостом на окраине. А Еще к Вилли советую не заглядывать, говорят, он продался с потрохами, но его уже заказали, так что готов поспорить, до конца недели крэсеныш не доживет. Из хорошего новая кочка всплыла прямо на центральном рынке, рядом с пекарней. Об остальных, что за городом, мне неизвестно. Тиля, душенька, обратился он к миловидной девушке, как раз вернувшейся из погреба с банкой соления. Налей и нашему гостю чаю покрепче. Девушка бросила на Рэя недвусмысленный взгляд и удалилась на кухню. "Она всё хорошеет с каждым годом", заметил Рэй, машинально пригладив короткие рыжеватые волосы. "Губу закатай, бабник", усмехнулся трактирщик. "У меня на неё большие планы". "Эй, хозяин!" донеслось из-за наёмничего столика. Канце, тряпаца, и принеси нам ещё пенного и сухарей. Ладно, позже поболтаем, сказал мужчина, подхватывая сразу четыре кружки. У меня ещё столько интересных новостей, приходи вечером. На ужин будет восхитительный рагу из баранины, устроим праздник в честь твоего возвращения. Непременно, пообещал Рей без особого энтузиазма, и кинув на стойку целый золотой кин Плата за еду и за прикрытие повернулся в поисках подходящего стола. Его любимое место в ближайшем к входу углу было занято седобородым стариком, который с не скрываемым интересом наблюдал за Рейм, неторопливо подтягивая из стакана что-то явно покрепче чая. Было в его острым взгляде нечто, заставившее Рейм выбрать угол напротив, чтобы не оказаться к незнакомцу спиной. Хотя старик внешне выглядел безобидным и безоружным, инстинкт подсказывал вору, что этого человека лучше всё время держать в поле зрения. Заняв место, Рей разложил на грязном столе потёртую карту города, достал заточенный кусочек графитного стержня и начал методично наносить на бумагу новые пометки. В местах, соответствующих затонувшим кочкам, он ставил жирные крестики. а точку рядом с пекарней обвёл в кружочек. Крестиков по сравнению с кружками стало заметно больше. Глядя на эту карту, Рей приуныл. Особенно сожалел он о западном мосте. Удобное было местечко для пересидки во время облав. Неподалёку от него у Рэя имелся небольшой тайник, на который, судя по всему, теперь тоже можно было не рассчитывать. К счастью, в доме Элизы за комодом был припрятан неплохой запас на черный день, и оставался еще подвал в приюте, который Рей уже успел навестить те дни утром. Там хранилась карта Талика, одежда и многочисленные парики для маскировки. Наемники загоготали на весь кабак и ударились кружками, видимо, отмечали какое-то торжество. Ах да. Запоздало догадался Рей. Сегодня же годовщина Победы. Парень широко зевнул и закрыл лицо ладонями. Ему сейчас было не до веселья. Он ужасно не выспался и чувствовал себя крайне разбитым. Вдобавок к воспоминаниям о сегодняшнем визите в приют, испортили и без того мрачное настроение вора. Всего час назад он был преисполнен радостного воодушевления. Переступая порог дома, в котором вырос, навстречу ему из всех дверей сразу высыпала толпа голдящих детишек. Дядя Рей, дядя Рей вернулся, запищал один из мальчишек и, прорвавшись вперёд, с разбегу запрыгнул к Раю на руки. Хо-хоу! Да ты никак подрос, проныра. Я уж думал, ты навсегда останешься мелким таракашкой. Рей искренне смеялся вместе с детьми, подбрасывая в воздух то одного, то другого. Потом раскрыл набитую до отказа сумку. А я вам кое-что принёс. И каждому ребенку в подставленные ладони посыпались леденцы, оловянные фигурки рыцарей, маленькие мячики, трепичные зайчики и куколки разных цветов. Никто не остался обделенным. Пару игрушек даже пришлось раздать повторно. Рэй оглядел восторженную толпу и заметил, что в доме появилось несколько новеньких. Но кого-то не хватало. Парочки пухлых близнецов сладкоежек. А где Джи и Майло? Их забрали в семью. Еще Сальву с Билли. А недавно и Беку тоже. Серьезно? Опешил Рэй. Даже Беку? На памяти Реи из приюта за прошедшие 20 с гаком лет было усыновлено в лучшем случае 10 сирот. Остальные же обычно взрослели в этом доме и уходили сами. А тут сразу пятеро за год, и среди них девочка, которую по возрасту никто бы уже не взял в семью, тем более с врождённым дефектом зрения. Она была почти слепа. Да-да, снова пискнул мальчик Маман обещает, что в скором времени нас всех заберут, и у нас у всех будет свой дом, представляешь? Представляю, ответил Рэй, стараясь вернуть своему лицу прежнее воодушевлённое выражение. Это чудесно? Маман сейчас у себя? Он поднялся по шаткой деревянной лестнице на третий этаж и, постучавшись, вошёл в спальню хозяйки приюта. Госпожа Гвендалин, как она сама себя называла, никогда не отличалась хрупкостью фигуры, и с момента, когда Рэй видел её в последний раз, она явно изрядно прибавила в весе. Маману топала в любимом мягком кресле, окунув пухлые ноги в тазик с травяным отваром. На ней был чудовищный розовый пинеар, а короткие пушистые, как у дуванчик, волосы придерживала розовая жесеточка. Дряблое лицо Покрытые толстым слоем пудры и румян, ярко накрашенные губы и обведённые чёрной подводкой заплывшие глаза делали её больше похожей на владелицу борделя, а не детского дома. "Явился", пророкотала женщина. Голос у неё был низкий и вечно недовольный. "Не прошло и года". "Я тоже рад встрече, маман", криво усмехнулся Рай. "Смотрю, дела у вас идут неплохо". Новый спонсор. Он уже успел оглядеться и заметить новую дорогую мебель. Во глаза также бросались крупные кольца с камнями на толстых пальцах. "Не жалуюсь", скучающим тоном ответила госпожа Гвендалин. "Ты же знаешь, какие жалкие гроши выделяет император на наше содержание, а в доме обитает на сегодняшний день два десятка детишек". Разве их всех прокормишь? Знаю, произнес Рей. Но раньше мы вроде как-то с этим справлялись и без чужой помощи. Он вынул из сумки три больших кожаных киосета и под жадным взглядом маман положил их на круглый мраморный столик. Здесь почти пятьсот золотых. Должно хватить на полгода. И может, почините наконец лестницу. Пф! Маман, как обычно, сделала вид, словно парень высыпал перед ней горсть жуков. Рейчик, ты заявляешься сюда раз в год, и все это время я каждый день ожидаю услышать о твоей казни. Неужели ты думаешь, этих денег достаточно для того, чтобы окупить мои переживания и сердечную боль? О, не стоит благодарности. Привычно отмахнулся Рей. Детишки говорят, Джей и Майло усыновили? Почему тебя это удивляет? И Беку. Есть еще в нашем мире люди, способные на сострадание. Кто их забрал? Разные семьи. Это я понял. От чего ты начал вскипать, Рей? Меня интересует, как их найти. Я хочу лично убедиться, что им хорошо живется. А если нет, то что? Приведешь их обратно в приют? Где их найти? Продолжал настаивать Рей. Откуда мне знать? скривилась маман, нервно болтая ногами в тазу. Может, в столице остались, может, в пригороде, а может уже вообще в другой стране. Что ты имеешь в виду? Рай замер на месте, поражённый страшной догадкой, и ещё раз уже намеренно окинул взглядом богато убранную спальню. Ты же не, пожалуйста, скажи мне, что ты их не продаёшь работорговцам? Не говори глупостей, Рей, вспылила женщина, привскочив в своём кресле. От чего вода перелилась за бортики таза и намочила ковёр. Но вор всё же уловил тщательно скрываемую дрожь в её голосе. Я сейчас сам всё узнаю, с яростью прошептал парень и вихрем выскочил из комнаты. Рей, Рей! Он пробежал по коридору и толкнул дверь архива. Заперта. Тогда он попробовал вышибить ее плечом, но тоже не преуспел. Хорошо, что отмычки у него всегда под рукой. Рей босые ноги зашлепали по деревянному полу. Стража! Словно из-под земли по бокам от Рэя мгновенно выросли двое крепких мужчин. Он даже глазом моргнуть не успел, как они схватили его под руки и поволокли к выходу. Рэй попытался сопротивляться. Но тут же схлопотал тяжеленным кулаком под дых и бессильно обвис, покоревшись не судьбе. Стражники протащили вора по всем ступенькам, спасибо хоть кувырком не спустили и бросили у самых дверей. За порог не вышвырнули на глазах у обомлевших сирот только потому, что маманах остановила. Твой тайник в целости и сохранности. проговорила женщина, с трудом восстановив дыхание после пробежки. Она всё ещё была боса и оставляла на полу следы мокрых ступней. Забирай своё добро и проваливай. Если узнаю, что детей кто-то обижает, то клянусь, если я тебя здесь ещё раз увижу, громовым голосом перебила его маман, сдам властям и не вспомню, что ты когда-то был моим любимчиком. Убирайся вон. И Рэй стиснул зубы и ушел. Но твердо решил завтра же пробраться в закрытый архив и во что бы то ни стало откопать среди бумаг те, что расскажут ему о настоящей судьбе пристроенных сирот. От тяжелых размышлений Рэй отвлекла официантка, принесшая чай и глубокую миску с дымящейся лапшой. Увидев торчащую из тарелки сдровенную куриную ляжку, И плавающей сверху половинки варёного яйца, парень слегка воспрял духом и спешно сложил карту, освободив место для еды. Расставляя на столе посуду и приборы, девушка наклонилась к краю так близко, что он явственно ощутил аромат, исходивший от её кожи. И мог почти детально изучить объёмные содержимое её кипельно-белой блузы. Выглядит аппетитно, сказал Рей, лукаво сощурившись. Это я про суп, конечно. О, девушка, ничуть не смутившись, наклонилась ещё ниже, почти коснувшись губами его уха. А на вкус ещё лучше. Ешь пока горячо. И махнув перед его лицом длинной русой косой, она медленно удалилась, поглядывая через плечо. Рей Обернувшись в полуоборота, долго смотрел ей вслед с гулко бьющимся сердцем. На его счастье, трактирщик в этот момент снова был занят обслуживанием развесёлой бригады. Иначе рею бы не поздоровилась уже за один такой взгляд. Да, опасную ты девицу вырастил, бо. Чувствую не сбыться твоим большим планам. Когда дочь трактирщика снова скрылась на кухне, Рей тяжело выдохнул, утёр выступивший на лбу пот, повернулся обратно к своей еде и от неожиданности чуть не опрокинул стул, на котором сидел. С другой стороны стола, улыбаясь и выжидательно сложив руки пирамидой, на него смотрел тот самый капитан, о коем Рей уже успел начисто забыть.